Привет, Филимон! Угу. Привет, Любознайка. Филимон нам написал Дениса Сталина. Угу. И что же он хочет узнать? У него к нам два вопроса. Угу. Первый. Кто умнее, шимпанзе или горилла? А второй. Как эта ящерица удается ползать по стене и не падать? Угу. Ну, я знаю, у ящериц там такие липучки, она такая «шлёк-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп». А кто же мне шимпанзе или горилла? Ну, честно говоря, я не общался ни с одной, ни с другой, и не знаю, что сказать. Ну, я думаю, что дядя Лёша знает, что сказать. Давай у него спросим. Угу, ты думаешь, дядя Лёша с ними общался? Наверняка. А потом он нам и про ящериц расскажет. Угу. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно неизвестно всё то, что интересно. Мне всегда становится немножко грустно, когда мне задают вопрос о том, кто сильнее. А тем более вопрос, кто умнее, шимпанзе или горилла, или кто-нибудь ещё. Видите ли, среди представителей вида «человека разумного» Я встречал таких, простите за выражение, дураков, что нет и не было осла, который не дал бы вот этим самым людям разумным якобы, да, ста очков вперед. Ну, например, человек грузит на осла совершенно непосильный груз. Осел, оценив этот самый груз и свои силы, отказывается категорически отправляться в путь. Он решает, что он со всеми удобствами помрет вот здесь на месте, а не где-то там в дороге. Вот кричит, упирается, человек его тянет, колотит, ругается и обзывает упрямым, глупым ослом. Кто в этой ситуации глуп? Ну ведь не осел уже не правда ли? Так вот. Это очень сложно ответить на такой вопрос, кто умнее, шимпанзе или горилла. Конечно, они все достаточно умные для того, чтобы жить себе припеваючи, если человек им не очень мешает. Нет практически у них сколько-либо серьезных врагов, как у видов, не у шимпанзе, не тем более у гориллы, врагов, кроме человека. Конечно, на шимпанзе охотятся иногда леопарды, на маленьких шимпанзе, разумеется, и хищные птицы могут напасть, и другие хищники, то же самое и с гориллы. Силами, но умные эти животные, у них особое, очень сложного устройства и очень совершенная общественная жизнь. И на что только они не способны. Шимпанзе делают самые разные инструменты, причем придумывают, как воспользоваться, например, большой, тяжелой, короткой веткой. Разумеется, из нее надо сделать дубину. А как длинной, прямой веткой. Из этой ветки, из такой ветки лучше Сделать копил, чтобы доставать из дупла, например, или из колючего кустарника всяких вкусненьких маленьких животных, на которых шимпанзе, кстати, охотятся. Очень-очень успешно. Шимпанзе додумались до того, как сделать из камней широкую наковальню и более узкий, более острый молоток, чтобы колоть очень твердые орехи. Они вполне могут придумать, как колоть орехи кусками твёрдого дерева. Ну, нет камней подходящих. Ладно, не надо. До чего только они не додумываются. Я, наверное, отвечу вам так. И шимпанзе, и горилла, и орангутан — это основные, самые близкие к человеку, виды человекообразных обезьян. Умны более-менее одинаково. Примерно так, как был умён предок человека, ну, наверное, где-то свои 250, может, 300 тысяч лет тому назад. Виды э, вот этих обезьян, они моложе человека. Человек более древнего происхождения, эволюционного. есть если шимпанзе и горилле, и арамгутану дать возможность поразвиваться в природных условиях спокойно, без того, чтобы их ловили, убивали и ели, кстати. Это ужасно. Ну, в Африке и шимпанзе, и горилла являются излюбленными объектами охоты. Ну, наверное, всё-таки к ним там относятся вот как добыча как к еде, как к традиционно-культурно-ритуальной замене человеческого мяса. А каннибализм – людоедство. Это, ребята, вовсе не только и не главным образом голодом, обусловленное поведением очень многих человеческих групп в очень многих культурах. Давайте называть вещи своими именами. Так вот, шимпанзе и гориллы находятся под кошмарным совершенно давлением браконьерства, именно потому что на них очень большой спрос на рынке. А если бы этого не было, если бы им дали возможность, если мы, люди, дадим им возможность, сильнее человека нет никого на свете, естественно. Да и умнее человека, в общем-то, наверное, если мы говорим о видах. Конечно же, никого нет. Да вот только о том, о горе бывает. Эм, это уже другая история. Так вот, если мы дали этим видам человекообразных обезьян, ну, хотя бы 50-60 тысяч лет, наверняка у нас появились бы, ну, так сказать, некоторые собратья-братья по разуму. Очень большая разница в умственных способностях у разных представителей вида шимпанзе. Один шимпанзе, семи пядей во лбу, а другой, ну вот он скромненький, он кое-что понимает, ну не очень. А есть такие, которые действительно ведут себя, ну как очень даже неразумные существа. Ну, например, я глубоко убежден, что ничего и никого глупее не может быть, чем использование силы, Только потому, что она есть. Но нет человека глупее вот такого силача, который действительно силен, и именно и только поэтому свою силу использует, причиняя ущерб другим людям, другим животным, вообще всему миру. Ну, в том числе и себе. Большего дурака я себе представить не могу. Среди шимпанзе такие встречаются, но вот у шимпанзе они долго не живут. Шимпанзе их просто выгоняют из своего общества. И этот самый силач, который всех сильнее, ну, должен пробавляться в одиночку, какими-нибудь корешками там я не знаю чем что найдет вот такие дела ну например в таллинском зоопарке у нас трое шимпанзе. пино бетти и квинси Могу вас заверить, что самая умная вот эта младшая девочка Квинси. Она даже придумала, как сделать, ей было тогда 4 годика примерно, из металлической ложки гаечный ключ. Для этого, конечно, надо иметь мощные зубы и челюсти шимпанзе. Они кусаются совершенно кошмарно. Ну, взрослый шимпанзе может откусить взрослому мужчину руку одним движением челюстей. Так что челюсти и зубы у них очень серьезные. Так вот, Квинси стащила металлическую ложку, спрятала ее, а потом положила ложку вот этой самой... Чашечкой, ну, собственно, ложкой, да, э, на гайку шестигранную и зубами сжала ложку так, что ложка плотно обхватила вот эту самую гайку. А длинный рычажок, вот эта самая ручка ложки, да, оказалась рычагом гаечного ключа. Двигая таким образом плотно держащуюся за гайку сжатую ложку взад и вперед, Квинси открутила гайку сняла маленький стальной канализационный люк и начала запускать им между решетками своей внутренней вот клетки в тропическом доме в потолке по длинным лампам дневного света. Лампочки стали биться, осколки стали в ней сыпаться, как дождик, и все это так звенело и бренчало, и было очень-очень весело.